ГЛАВА 6 Чарли вернулась после тренировки, поникшая и усталая. Долго не хотела разговаривать, просто лежала, уставившись взглядом в стенку. И только потом, приняв душ и переодевшись, начала превращаться в саму себя. И я, наконец, узнала, с чем она сегодня столкнулась. — Они все такие маленькие! — голос Чарли был слегка осипшим. И одновременно такие взрослые. Ты бы только видела их глаза. В них столько боли и страха. Я впервые видела подругу такой. И мне казалось, что за эти часы она тоже резко повзрослела. «Знаешь, мне теперь не страшно», — сказала она вдруг. «Не страшно выступить против бездны. Теперь я даже хочу этого, хочу отомстить за всех них, вернуть им жизнь. Властитель должен быть уничтожен. И если это зависит как-то от нас...» «Мы должны это сделать, понимаешь?» «Понимаю. Я взяла ее руку и крепко сжала. Мы сделаем это. Я посмотрела на брата, который был слишком занят своими комиксами, чтобы следить и вникать в нашу беседу. Ну и хорошо. Пусть еще какое-то время пробудет в своем светлом мире фантазий. А я постараюсь сделать так, чтобы он больше не плакал. И вернуть родителей. Если, конечно, они еще живы». Стоило мне об этом подумать, как в дверь постучали. Сердце забилось как безумное, когда я увидела на пороге Александра. Надо поговорить. Сказал он сразу. Хорошо, я слушаю. Ответила я как можно равнодушнее и, выйдя в коридор, закрыла дверь. О чем? О твоих родителях. Произнес Алекс, и вся моя невозмутимость тотчас слетела. Что именно? Взволнованно спросила я. «Сегодня я... Во время тренировок с отцом Александр тоже пытался выглядеть спокойным, но пальцы, которые он крепко сжал в кулак, выдавали обратное. Мы перенеслись в его прошлое, и там были твои родители, а также папка, которую отец прячет в сейфе. Отец злился на твоих родителей за то, что они провалили встречу с властителем бездны, и теперь их могут вычислить. Он приказал им прятаться, убегать и пообещал, что позже приведет вас с Яном к ним. А дальше мы вернулись в настоящее. Похоже, отец не хотел, чтобы я это увидел. Он сразу прекратил тренировку. Я была ошеломлена. — Хочешь сказать, мои родители могут быть живы? Просто прячутся где-то? — растерянно проговорила я, пытаясь переварить услышанное. — Я не знаю, — ответил Алекс. — Это всего лишь фрагмент прошлого. Что было до него и после, неизвестно. Я просто решил, что ты должна быть в курсе этого. — Спасибо, — ответила я. — Не за что, — отозвался Александр. — Спокойной ночи. И, развернувшись, он пошел прочь, оставляя меня наедине со своими мыслями. — А ведь я могла в ответ рассказать ему о том, кого видела в парке, но он не дал мне такой возможности, сбежав. Как всегда. Следующим утром мы снова все собрались около кабинета Лукрецкого. Марк делился впечатлениями о своей тренировке, а мы с Аскаем слушали его. Чарли в этом разговоре не участвовала, оставшись стоять в стороне. Александр тоже просто задумчиво смотрел в окно. «Я ощущал себя каким-то палачом, вершителем судеб!» Марк выглядел потрясенным и озабоченным. «Не так, как я представлял себе работу со своей способностью!» Теперь я даже не знаю, где ее можно применить во благо. А те люди, они так легко расставались с прошлым, не думая, как это может повлиять на их будущее. Даже одна вырезанная улыбка может что-то изменить. «Я слушаю вас и думаю, что мне с тренировкой просто повезло», — покачал головой Скай. «Мне даже удалось выиграть денег». Он усмехнулся. «И где они?» Марк сразу взбодрился. «Почему не делишься с друзьями? Знаешь, что легкие деньги нужно быстро тратить, иначе они принесут несчастье!» «Какие предрассудки!» Все же раздалось презрительное со стороны Чарли. Даже после пережитого она не могла равнодушно относиться к Марку и продолжала его цеплять. «Роуэнс не стал менять фишки на деньги», — вздохнул Скай. «Просто отдал их в кассу, и все». «И все?» Марк был возмущен. «Он что, блаженный?» «Но он прав, если подумать», — сказал Скай. «Эти деньги заработаны нечестным трудом». «Выигрыш в казино уже сами по себе нечестно заработанные деньги», — заметил Марк. «Какая разница, каким путем ты угадал выигрышную комбинацию? Что теперь, не брать их?» «Все в споре В конце коридора появился хмурый Лукрецкий, прерывая нашу беседу. «Отлично. Проходите в кабинет. Сейчас будем разбирать отчеты ваших наставников». Он сел за свой стол и подождал, пока мы займем свои места. Открыл одну из папок. «Итак, начнем с Марка Джонсона. Профессор Таркесок указала, что в целом ты неплохо справился с задачей, однако был неуверен и ставил под сомнение задания наставника». «Но они действительно были неоднозначны!» Попытался оправдаться Марк. «Это слишком сложный выбор, я объяснял, Элен!» «Ты спорил с наставником», — перебил его Лукрецкий. «Спорил, а это непозволительно. Для вас сейчас не должен стоять вопрос, морально это или аморально. Вы должны научиться в точности выполнять задания. Техника и только техника во главе всему». «А если нас попросят кого-то убить?» Марк не сдавался. «Значит, убьете», — угрожающе тихо произнес Роберт. «Но, полагаю, до этого не дойдет. Далее. Чарли стар Он пронзил взглядом мою подругу. «Твой наставник, Каролина Роу, отметила твои высокие способности. Идеально справиться со всем тебе помешали эмоции. Ты слишком эмоциональна. Плюс нельзя не отметить твою нервозность в последнее время». — Ее заметила не только Каролина, но и я. — Рекомендую тебе сходить в медкрыло, чтобы доктор Райнс назначил тебе что-то для успокоения. Иначе ты подведешь всех. Ты поняла меня? — Поняла. Едва слышно отозвалась Чарли, нервно щелкая пальцами. Лукрецкий заметил это и приказал холодным взглядом прекратить. Чарли сразу разъединила ладони, положив их на колени, как первоклассница. скай Продолжил ректор. Скай, по словам профессора Роуинса, ты справился хорошо. Однако я считаю, что испытания были для тебя слишком простыми. В следующий раз надо выходить на новый уровень. Возможно, я и сам с тобой этим займусь. Хорошо. Скай кивнул. Александр. Тон Лукрецкого снова похолодел. Мне не хочется разбирать сейчас то, что происходило на нашем занятии. Однако я не удовлетворен твоими успехами. Очень средне. Средне для той миссии, которая будет на тебя. На вас всех возложено. А может, мне стоит сменить наставника? Нагло уточнил Алекс. Марк на это тихо присвистнул и шепнул. Отчаянный! Однако сам Лукрецкий выдержал паузу и вдруг ответил. Я подумаю над этим. «Надеюсь, против профессора Роуинса ты ничего не имеешь?» «Отнюдь», — ответил Алекс. «Диана». Без перехода проговорил Лукрецкий и повернулся ко мне. «Профессор Цвик немногословен в своем отчете о вашем занятии, но, как я понял, он оценивает тебя неплохо и отмечает, что тебе не помешает ежедневная тренировка для совершенствования твоей способности. На этом с отчетами все». «Мы можем идти!» — тут же подхватился Марк. «Нет!» — пригвоздил его словом ректор. «Я разве отпускал вас? С отчетами, может быть, и все, однако я еще не закончил». Он сложил ладони домиком, обвел нас всех взглядом, снова выдерживая паузу и мучая нас неизвестностью. «Мне не нравится обстановка в вашей команде», — изрек Роберт наконец. — Она отличается от той, что была сразу после турнира. Сейчас мы пойдем на стадион. Я хочу убедиться, что прав. — На стадион? — Чарли заерзала в кресле. — Будет что-то спортивное, но я не в форме. Однако взгляд Лукрецкого заставил ее замолчать. — Мы все не в форме, — шепнула я подруги тоже гадая, какую подлость еще приготовил нам ректор. Кроме того... Меня не отпускала мысль о родителях и о том, что рассказал мне Александр. И меня просто распирало от желания прямо спросить об этом у Лукрецкого. «Роберт!» — окликнула я его, когда мы вышли из кабинета. «Что такое?» Он замедлил шаг, пропуская остальных ребят вперед. «Мне надо спросить у вас. Начала я». «Кажется, я догадываюсь, о чем». Лукрецкий вздохнул. «Александр рассказал тебе, что видел в моих воспоминаниях, да?» От такой прозорливости я слегка растерялась, но кивнула. «Совсем этому не удивлен». Он усмехнулся, но как-то печально. «Что ты именно хочешь спросить?» «Мои родители все-таки живы и просто где-то прячутся», — начала я. «Тогда почему вы с нас с Яном не отведете к ним? Зачем? Скрываете?» «Я ничего не скрываю, Диана» ответил ректор. «Я действительно не знаю, что с твоими родителями. Да, тогда они ушли, чтобы спрятаться, как я и говорила. Однако они не дошли до места, где должны были осесть и затаиться. Их след потерялся. Скорее всего, их успели перехватить слуги бездны. Мне очень жаль». И он положил руку мне на плечо. Я сглотнула подкатывающий ком и задала еще один вопрос. «Зачем мои родители встречались...» «С властителем бездны. Зачем вы их к нему отправили?» Ладонь Лукрецкого сразу затвердела, и он убрал ее с моего плеча. «А эта информация уже секретная», — сухо произнес потом. «На правительственном уровне. и догоняй своих друзей, Диана. Они уже далеко ушли вперед». Я нагнала ребят уже у стадиона. Они стояли не группой, сторонясь один другого. И это действительно было очень заметно. Роберт оказался прав. «И что мы должны делать?» спросил Марк без особого энтузиазма. «Может, разрешите сходить переодеться?» закинула снова удочку Чарли. Хотя по глазам было видно, что она просто хочет сбежать. Я прекрасно представляла ход ее мыслей. Она отправится переодеваться, потом якобы подвернет ногу, зайдет к доктору райнсу и тот даст ей справку об освобождении от физнагрузок. Этой схемой Чарли пользуется регулярно, и действует она безотказно. Правда, только на Лолу. «Не надо переодеваться», — ответил Роберт и достал мяч. Простой мяч, похожий на волейбольный. «Становитесь в круг». «Мы будем играть в угольки», — хмыкнул Марк. Как я поняла, он имел в виду игру, которую мы с Яном знали, как горячая картошка. «Что-то вроде этого» кивнул Лукрецкий и бросил ему мяч. — Только ваша задача — передавать друг другу мяч так, чтобы на протяжении 20 минут он ни разу не упал на землю. Если кто-то уронит мяч, время начинается заново. — Вы серьезно? — Чарли попыталась улыбнуться. — Это какая-то детская игра. — Возможно. Роберт пожал плечами и сел на скамейку, закинув ногу на ногу. Мы в такую же в детстве играли. Ставил Скай. А у нас наоборот. Надо было выбить кого-то из круга, не дав ему словить мяч. Марк принялся перекидывать мяч с руки на руку. Здесь же вообще легкотня. А вы попробуйте. Отозвался Лукрецкий. Как только справитесь, отпущу вас. У него в руках возник секундомер. Он положил его рядом на скамейку, нажал кнопку и сказал. Начинайте. Время пошло. Марк продолжал перекидывать мяч в руках и взглядом скользил по нам, стоящим в кругу. «Ну, давай уже!» — раздраженно поторопила его Чарли. Марк улыбнулся и бросил мяч мне. Я легко его поймала и принялась тоже выбирать, кому бросить. «Александр? Нет. Чарли или Скай? Чарли. Лови!» И я кинула подруге. Та поймала в прыжке и быстро бросила Скайу. Похоже, он не ожидал этого, потому что его руки растерянно взметнулись в воздухе и поймали пустоту. Мяч упал на землю. «Но, Скай!» — Чарли возмущенно закатила глаза. Тот же, покраснев, бросился поднимать откатившийся мяч. Лукрецкий в это время демонстративно обнулил таймер и включил его заново. «Ничего, первый блин комом!» — подмигнула я Скаю подбадривающе. Александр тоже хлопнул его по плечу, поддерживая и в следующую секунду Скай кинул мяч ему, а Алекс передал его Чарли. Чарли, конечно же, бросила его мне, ну а я... «Скай! Пусть возьмет реванш!» И он поймал, улыбнулся и сделал подачу в сторону Марка. Марк же послал мне воздушный поцелуй, а следом за ним мяч. Я, поймав его, усмехнулась и с шутливым укором покачала головой. Но нужно было передавать мяч дальше. Чарли, Скай уже были. Марк только что передал его мне, Александр. Я собрала волю в кулак и бросила мяч ему. Рука все же предательски дрогнула, подача оказалась слабее, чем нужно, однако Александр успел поймать мяч почти у земли. Ну а дальше? Он внезапно развернулся и резко со всей силы запустил им в Марка. Тот, конечно же, не ожидая такого, не словил. Мяч ударил его в плечо и отскочил в сторону. — Эй, ты что? — Марк мгновенно завелся, побелел от злости. Подхватил мяч и с не меньшей силой швырнул мяч обратно Александру. Алекс тоже поймать не смог, упал на землю, зацепив мяч лишь пальцами. «Эй, вы с ума сошли!» — выкрикнула Чарли. «Сейчас из-за вас мы на этом стадионе до конца века с мячом возиться будем!» «Да помолчи ты уже!» А этого уже совсем никто не ожидал от всегда тихого ская Даже сама Чарли на опешила. А Скай протянул руку Алексу, желая помочь ему подняться, но тот нервно отмахнулся и встал сам. Я же будто со стороны смотрела на себя и ребят и видела совершенно чужих мне людей. От этого внезапно на глаза навернулись слезы. Я села на корточки и закрыла лицо руками. Черт бы побрал все это. Черт бы побрал нас всех. Ну что ж... К нам незаметно подошел Лукрецкий и переплел руки на груди. Я оказался прав. Все даже хуже, чем предполагалось. Поэтому завтра утром вы отправляетесь на Вечный Остров и пробудете там столько времени, сколько вам потребуется для того, чтобы разрешить все ваши противоречия. «Вот же демоны!» зло усмехнулся Марк и глянул на Алекса с вызовом. Тот не остался в долгу и смерил его уничижительным взглядом. «Но, ректор!» Голос Чарли задрожал от испуга. «Мои приказы не обсуждаются», — ответил ей Лукрецкий ледяным тоном. «Разве вы еще этого не поняли?»